Глава девятнадцатая После ухода Аэльи напряжение не спало. Отчасти я была расстроена тем, как закончилось наше первое совещание, а с другой стороны, отлично понимала, что проблема не во мне. Кому-то нужно срочно взрослеть и не смотреть на мир через призму розовых очков, ожидая, что этот мир ляжет к ногам. Не ляжет. Но мне не хотелось быть той, кто покажет, насколько неверны её тактика и подход к людям. Ребята молчали, видимо, поглощённые выходкой Аэльи, а я решила, что пора перейти к более приятному, раздаче презентов, а заодно и распределению обязанностей, и отправляться спать, вставать рано. Мне особенно, потому что лёгкий перекус делаю я. Завтрак нам светит после трёхчасовых упражнений на полигоне, не раньше. Что ж, первый блин комом, подытожила и достала сосуд с кристаллом из кармана. Для начала хотела бы кое-что рассказать. Могла бы этого и не делать, но самой было нужно, хотелось, чтобы поняли. Уверена, мои соклановцы поймут меня сразу. Но вам, лорд крафей вряд ли много известно обо мне и месте, где я росла. Леди Марина, я знаю, что длительное время вы пребывали на земле в низшем мире, осторожно сообщил парень. Верно, там я выросла и воспитывалась мамой. У нее больше нет Элами», — сказала тихо. «И чтобы его вернуть, ей нужны кристаллы Маниара. Не знаю, сколько их потребуется, но буду верить в лучшее». «Да уж, на фоне моего «хочу поделиться» частью, сказанное точно всех удивило. Ну да, то ли аилья права была, то ли я про прицел на будущее говорю. Я решила отдать маме четыре кристалла, а один поделить на членов команды. Вот». Протянула ладонь, показывая сосуд. Магия заставила его открыться, чтобы каждый увидел то, что сразу заметить не мог. Кристалл был поделен на равные шесть частей. Хотела поделиться частью кристалла с каждым из вас, потому что мы команда, и нам всем нужно быть сильнее. Сказав это, решительно подошла к Крофею и вложила в его ладонь один из кусочков, то же самое проделала с остальными. Я понимала их молчание потому что сама была заворожена действием кристалла. При прикосновении к нему тело словно иголочками колет. «Это оставлю за Аэльей», кивнула на последний кусочек. «Надеюсь, за год она изменится. Хотелось бы, конечно, раньше, но... Часть кристалла будет ждать её, я не стану менять решение». Замолчала, ожидая хоть какой-то реакции, но в комнате царила тишина. «И как это расценивать?» Обижаются, что целым не поделилась, но так и мне только кусочек достанется, а могла вообще ни с кем не делиться. Я сейчас с ума сойду от этого молчания, мне и простого спасибо за глаза хватит. Леди Марина. Отмер Крофей, с трудом отрывая взгляд от чуда в своей руке. Это очень ценный дар. Напряжение меня не покинуло, наоборот, я почему-то натянулась как стрела, черт его знает чего ожидая но я не могу его принять». От его слов я обалдела, только и смогла что вытаращиться на парня, не понимая причины отказа. «Вы сказали, что вас воспитывала мама. Там, на земле. Я знаю, что бывает с хранителями, которые длительное время находятся в низшем мире. Мой дядя, он долго болел после мира Равелла. Это тоже один из низших миров. А если учесть, что у вашей матери уже не было илами, Ей нужнее». «Меня до Речи покинул». «Ладно, Дар Речи. Я расплакалась. Нашла отчего реветь». «Я тоже не могу», – прошептала Ламея. «Возьмите, леди». «И я», – в унисон заявили братья. «Мы желаем скорейшего выздоровления, первой леди нашего рода», – произнес Гекхар. «И если кристалл Маниара поможет, то чем больше их будет, тем лучше», – добавил Крофей. Думала, больше расчувствоваться нельзя. Ошиблась. Ладно, мои родственники. Но Крофей. «А я могу!» Звонкий девичий голос вывел меня из состояния шока. «Раз вам не надо, я возьму. Я не откажусь». «Вот гадина!» Каэлье поворачивалась Мегера в моем лице. То, что девушка подслушивала, это ее моральные проблемы. Но какого овоща вмешалась в разговор? Кто ее вообще спрашивал? «Леди Марина, не беспокойтесь», — вдруг заявил Крофей и поднялся с дивана. «Я провожу леди Аэлью в ее комнату». «А я не хочу уходить. Я жду, когда вы отдадите мне то, что вам не нужно». «Я не просто ошалела от наглости блондинки. Я поняла, что если ее не тресну, себя уважать перестану». «Мой подарок не обсуждается. Я очень тронута вашими словами. Но хочу, чтобы вы приняли эти части» и использовали их по назначению. «Элью я провожу сама». «Лиди возьмите, пожалуйста. Заберу, когда вернусь в наши комнаты». Протянула ей сосуд с частью для Аэльи. Дерьма ей на лопате, а не кристалл Маниара. Без понятия, как ей придется измениться, чтобы хоть как-то повлиять на мое мнение о ней. «Вот же ж... стручок фасоли». «Но они не хотят, и добровольно отказываются от чуда» почему я не могу взять то что им не нужно а эля явно не понимала что происходит судя по всему подслушала не весь разговор однако это все равно ничего не меняло леди марина вы не имеете права запрещать мне находиться здесь я тоже живу в этом боксе рада что вы помните об этом но сейчас пойдете в свою комнату а я вас провожу больше с нахалкой не церемонилась ухватила ее за локоть и потащила в комнату «Сейчас я расскажу, почем нынче дыни на базаре. Подробно так. Мне понравится. Ей вряд ли». «Леди так себя не ведут!» А Элья упиралась. «Ну куда там? Я перла на пролом, как локомотив». «А как вы, леди, себя ведут? Вас этому мать учила? Подслушивать, воровать, вмешиваться в чужие беседы? Так воспитывают высокородных леди». Шипела и толкала блондинку на ее территорию. Замотавшись, я ни разу сюда не заглядывала. И была поражена. Нет, ошарашена. Ничего себе апартаменты у лидера. Да тут не то, что шестерых можно разместить. Чуть ли не десяток бравых парней. И это только гостиная, а есть и еще спальня. Странно, что отдельной ванной комнаты нет. Или, может, есть, а нам просто не сказали, чтобы не раззадоривать. Типа вотчина лидера, как отдельное княжество. Да и черт с ним. Мне и по соседству с Ламией хорошо. Допустите «Да же меня. А Элия воспользовалась моей секундной заминкой и вырвалась. Как вы смеете? А вы? Я пошла в атаку, схватила блондинку за плечи и встряхнула. Избалованная девчонка. Чувство дежавю накрыло с головой. Кажется, это уже было, только с Леонардом. Я, будущая жена главы первого среди великих родов Тьмы, мать будущего наследника. «Сначала замуж выйди и роди, а потом уже пальцы веером раскидывай. Мать она, перемать!» «Я расскажу Лейнарду. Расскажу, как вы мне тут угрожаете. Я... я...» «Головка, прости господи, от имбиря!» Отпустила ее и устало выдохнула. «Такие люди мне еще не встречались. Даже если ударить, никакого удовлетворения не получишь. А что-то с ней делать надо. ну что?» Так и знала, что мой жених во мне безразличен, гневно выдохнула блондинка. Я ему обязательно пожалуюсь. Да хоть папе Римскому это ничего не изменит. Какому папе? Переспросила она. Мариэль, ты реально такая дура? Или только притворяешься? Идиотизм ситуации откровенно вымотал. Но не может человек, даже учитывая его положение в социуме, быть таким придурком. Она же из первого рода. А там явно понимают, что никакой статус не спасет от народного гнева и бунта. Значит, подобного не допускают, лояльно и правильно относясь к ближним и подданным. А у этой ветер в голове и яколка до небес. Так и хочется спросить, что она курит или пьет. Думай, Риша, просто думай. Вы пожалеете о том, как посмели со мной обращаться? Я стану женой и буду все так же первой высокородной леди, а вы, как были пятой, так ей и останетесь». «Не факт», — хмыкнула Ашалев от ее напора. «Мало ли, за кого я замуж выйду. Ваш брат ведь тоже еще не женат». «Предлагаете мне вас уже сестрой называть?» — прошипела блондинка. «На таких, как вы, наследники первых родов не женятся. Никогда». «Такие, как я, сами себе мужей выбирают». Вспылила и явно ударила не в бровь, а в глаз. «Тех, кого полюбят всем сердцем». «Понятно?» «Вам еще доведется узнать, что такое долг перед родом», — высокомерно заявила Аэлья. «И вот тогда я посмотрю на ваши, выбираю сама». «Если у вас не вышло, не значит, что у других не получится. Начинаю жалеть Лейнарда. Мало того, что невеста дура и стерва, так еще и влюблена в другого». «Что вы сказали?» Она шагнула ко мне стремительно, И я опомниться не успела, как была охвачена белым туманом, который жалил кожу. «Да как вы смеете клеветать?» «А какого черта я сдерживаюсь, если эта курица посмела магией напасть?» Моя сила вырвалась нехилым таким потоком, но я ей только оттолкнула чужеродный туман. А вот глаз Аэльи подбила кулаком. Удивительно, но та быстро пришла в себя и кинулась в драку, забыв про магию. Как две бешеные кошки мы катались по полу, на забыв обо всем я жаждала как следует отмутузить на халку и ей явно хотелось не меньшего в момент когда я сидела верхом на уже не столь красивой девушке и крепко держала ее руки распахнулась дверь кто бы сомневался леди голос ломей отрезвил меня о боги нет боги тут ни при чем выдохнула и медленно сползла саэли а вот одна высокомерная серва очень даже «Фу! Пойдем, Ламея! Я эту курицу даже видеть не хочу! Противно!» Когда мы выходили из ее комнаты, в спину донесся плач. «Да пусть хоть обревется! Это не я напала магией! Пусть радуется, что не бегу жаловаться куратору! В правилах четко указано, чего делать нельзя!» «Леди Марина!» – осторожно позвала Ламея. «У вас рука в порван, и на щеке кровь!» «Да и черт с ним!» – отмахнулась. «Вдруг зверски захотелось есть. Сейчас бы ишенки с салом, да зеленушки сверху». «Собственно, почему бы и нет? Без сала, но есть бекон и яйца». «Ламея, ты ишницу будешь?» «Что?» «Предлагаю обожраться на ночь», — усмехнулась. «Есть хочу». «Я за». Шалрай забавно смотрелся в пижамных штанах. «Здорово. Значит, готовлю на всех. Кроме Аэльи» заметил Гекхар. «О, ей еще не скоро до еды будет». Хмыкнула, вспоминая, что синяк под глазом и начал наливаться. «Честное слово, заслужила. А чем это грозит мне? Завтра разберемся. Сейчас и думать не хочу. Идемте на кухню. Буду колдовать над ночным дожором». «Над чем?» «Над едой». «Но прежде вы позволите мне обработать ваши ссадины и ожоги». Словно чертик из табакерки появился крофей. Светлая магия оставляет слишком заметные следы. Могут шрамы остаться. Стоя возле входа на полигон отчаянно зевала, встать пришлось намного раньше, чем планировала. Надо было приготовить перекус для ребят, а заодно сходить в душ, на который вчера после яичницы сил уже не осталось. Мы отлично посидели ночью. Не только поели, но и распределили между собой обязанности. А Илью тоже включили в дежурство по жилому боксу, а заодно и надзирателя к ней договорились приставить. И ежу понятно, что блондинка сама ничего делать не будет. Шкатулку с оставшимися кристаллами, как мы и условились, утром забрал куратор. Я только вышла из души и не успела нормально одеться, но он никак что странно не прокомментировал мои ожуги которые, увы, остались на руках. Да и позже, увидев синячище под глазом нашей звезды, промолчал. Я думала, наказание за драку последует незамедлительно, Однако, кроме неодобрительных взглядов других студентов, пока ничего не было. В ожидании появления преподавателя пришлось побыть в центре внимания. К сожалению, добром такое внимание кончиться не могло. «Посмотрите, что с бедняжкой сделали. Неужели настолько позавидовали?» Шепоток двух девушек из чужой команды заставил меня напрячься. А Илья, которая поначалу прятала свой фонарь за волосами, сейчас откинула их назад, давая всем полюбоваться делом моих рук и при этом корчила такую скорбную мину, что хотелось добавить для симметрии синевы под второй глаз. Уверена, эта любовница постаралась. Руки зачесались устроить фонарь не только Аэлье. Любовница. Ну да. тфу Мужественно сделала вид, что ничего не слышу и вообще не нас обсуждают. Никакого времени не хватит объяснять каждому, что под красивым фантиком скрывается гнильцо. Пусть на личном опыте убеждаются. «Встань нормально и прекрати строить из себя жертву», – процедила подходя к Каэлье. «Позоришь в первую очередь себя». «Я не давала вам права так вольно ко мне обращаться. Скорректируйте форму обращения», – фыркнула она. «Я это право получила вчера после твоего нападения, о чем свидетельствует красочный фингал под твоим глазом. Не устраивай цирк и веди себя достойно. После занятий зайдем к целителям и попросим убрать это художество». «После занятий мы пойдем к моему жениху и ректору. Я не оставлю без должного внимания подобное обращение». «А как насчет того, что ты сама применила ко мне магию? Думаешь, все пожалеют бедняжку с синяком под глазом и сделают вид, что ничего не было? Заметь, я не желаю выносить ссор из избы. Встань к лорду Крофею и прекрати вертеться». Удивительно, но блондинка спорить не стала. Наоборот, с точностью выполнила, что ей сказали. «Надо же! Проблеск разума!» «А, нет, просто преподаватель пришёл. Да не один. Чёрт!» Впрочем, Лейнард мог прийти и не из-за своей невесты, хотя, увидев её личика наверняка задержится и начнёт выяснять, что случилось. Я старалась не смотреть на своего невольного опекуна. Впрочем, это было нетрудно, потому что наш преподаватель был очень необычным. «А каким огромным!» Первой мыслью было, неужели Огр? Но нет, человек. Высокий, выше двух метров, с широкими плечами в половину моего роста, не иначе, с квадратным подбородком, прямым лбом, крупным носом, картошкой и слегка округлыми глазами, обрамленными черными пушистыми ресницами. Это удивляло больше всего. Несмотря на густые ресницы и кустистые брови, мужчина был лыс. Странное сочетание отталкивающая внешность, и вместе с тем его глаза с желтоватыми зрачками привлекали внимание. А на что смотреть не хотелось, так это наручище кулачище. Будем надеяться, что нас не ждут никакие единоборства, потому что, не дай бог, этого Громилу в пару поставят, он же сломает и не заметит. Доброе утро, студенты. Голосом, в котором слышалась сталь, поприветствовал нас преподаватель. Форма обращения ко мне — архмастер Дормио. Я буду заниматься с вами физической подготовкой и совершенствованием вашего магического резерва. Мы находимся на первом полигоне, который на этот год закреплен за вами. Раздевалки и душевые находятся по левую сторону. Номера раздевалок соответствуют номерам подгрупп. Все притихли, жадно прислушиваясь каждому слову. Начиная с сегодняшнего вечера, вы должны стоять здесь в полной экипировке. Сейчас дам вам не более 15 минут на переоделение. Но прежде, лорд ан вам слово. У меня просивно заныло под ложечкой, с чего решила, что нарушение правил не заметят. Драки под запретом, применение магии против студента под запретом. И пусть я защищалась, но ведь тоже туман призывала И вообще, синяк какой в награду леди Аэль оставила. «Доброго утра, студенты!» – сухо приветствовал всех Лейнард. Я являюсь студентом третьей ступени обучения, форма обращения ко мне, лорд тан или мастер-дарак. И как многим из вас известно, курирую одну из групп первой или второй ступени, а также возглавляю дисциплинарный студенческий комитет Академии. Для тех, кто не знает, чем занимается данный комитет, поясню. Мы разбираем случаи конфликтов внутри подгруппы групп в случае, если не было подано официальной жалобы руководству Академии. Кажется, дыхание затаили вообще все студенты. Что это означает? Любое нарушение правил Академии не остается незамеченным. Если вы забыли, то я напомню. Ваши артефакты пропуска фиксируют все, что с вами происходит. И когда случается нарушение, мы тут же получаем вестника. Лейнард обвел взглядом нашу честную компанию Дисциплинарный комитет вменяет отработку и наказание ровно три раза. Если после этого конфликты продолжатся, разбираться с вами будет руководство Академии. И уверяю вас, их решение может вам очень не понравиться. Советую не допускать разногласий, и тем более физического и магического насилия. Он замолчал и остановил взгляд на мне. Невольно сглотнула. Сейчас при всех распнут. Жупонька. Однозначно. Вчера в вашей группе, в четырех из пяти подгрупп, Было зафиксировано 10 таких нарушений. Лейнард позволил осмыслить сказанное и только затем продолжил. Подгруппа номер 4. Каждому из вас присуждаю по 15 баллов за то, что на фоне остальных команд вы сумели найти общий язык, несмотря на различия характеров, договориться на словах и избежать конфликта. Вы можете идти в раздевалку. Названная группа в полной тишине выполнила требуемое. Преподаватель хмыкнул, но не вмешивался. Те из вас, кого назову, останутся. Остальные тоже отправляются переодеваться. Леди Тер-Глаудак, леди Тер-Аркхарай Тер-Дарак, лорд Лорфей Танракхаран, леди Вильера и леди Ларьера тер Марат. Он все перечислял, а я выдохнула. Поняла, что несправедливости не будет. Да, нас всех накажут, но вообще-то за дело. Если спускать подобное на тормозах, Постоянных драк не избежать. Мне было любопытно послушать именно из нашей группы, потому что рано или поздно мы перезнакомимся, но лучше уж раньше. Выяснилось, что в нашу тридцатку входят родственники куратора и Крофея. Но только мне почему-то повезло оказаться в команде со своим родом. Наверное, потому что нас и так мало на всю-то академию. Пока размышляла, из тридцати рекрутов нас осталось тринадцать. И вот вопрос. Лейнард начнет разбирать каждый случай при всех, или просто озвучит виноватых и правых, если такие вообще есть. «Вам повезло, что в этом месяце мы не вычитаем баллы. В противном случае, с каждого из вас сняли бы не меньше ста, а с зачинщиков и тех, кто применил магию, намного больше. Вы бы ушли в минус», — сказал наш куратор, который, оказывается, никуда не ушел, просто был в тени. «Все верно, архмастер Марат» поддержал мой опекун драки запрещены применение магии против студентов запрещено леди эргглоудак лорд тан ракхаран вы оба решили что вам позволительно использовать магию во вред членам своих команд сегодня вечером вы оба станете мишенями на полигоне для студентов первой ступени что а ильей не думала молча принимать наказание но и я сама чуть не выкрикнула вместе с ней что за мишени «Вы не согласны с моим решением?» — хмуро спросил Лейнард. «Почему-то захотелось спрятаться. Странная реакция. Вроде никто и ничем не угрожал. Мне так точно. Вы возомнили себя крайне важной персоной? А может, полагаете, что слова ректора о равноправии и полном забвении статуса на территории Академии хилд Пустой звук? Нет, я не...» «Вы повели себя отвратительно». И поблагодарить леди марьелу за то, что она не подала официальную жалобу, на которую имела полное право. Вы обладательница противоположной силы и как минимум должны понимать, что ваша магия наносит куда больше вред носителям иной магии. За подобное отчисляют. Мамочки, какой суровый. Я прикрыла глаза. Таким ледяным Лейнард мне не нравился. Сразу хотелось закутаться в одеяло, а еще лучше и его закутать. Хотя вроде и голоса не повышал, и ни единый мускул на лице не дрогнул. «Ну поди ж ты, мороз по коже, просто морозище!» «Леди Мариелла, вы все еще можете подать официальную жалобу?» «Вдруг обратились ко мне. Мы понимаем, что вам доступно меньше знаний, чем любому из присутствующих. А потому допускаем, что вы просто не знали, к кому обратиться за помощью и в какой форме». «Ваших слов будет достаточно, чтобы начать рассмотрение несанкционированного применения магии в отношении вас». «Конечно, заманчивое предложение. Разом от блондинки избавиться. Однако...» «В должниках она мне нравится больше. И что-то подсказывает, что это очередная проверка на вшивость. Может, и не совсем на вшивость, но я бедой быть не хочется. И как бы там ни было, я тоже приложила руку к тому, что девчонка сорвалась». «Я действительно не предполагала, что к студентам нулевой ступени с другим направлением магии применяются более жестокие меры заслушания. Но даже в этом случае не планировала подавать официальную жалобу, и меня вполне устроит то наказание, которое вы определили. Лизи Терглоудак остаётся членом моей подгруппы». Облегчённый выдох Аиль избил смысле. «Вот ведь блондинка». Но я быстро взяла себя в руки и продолжила. Однако, если подобное повторится, я буду подавать жалобу. Пока мы присматриваемся друг к другу, однако свое отношение к окружающим стоит изменить, в противном случае украшение на лице леди будет не единственным». «Это угроза?» – спросил куратор. И тон вроде серьезный, но во взгляде я уловила смешинки. «Надо же, весело им». «Нет, констатация факта, потому что ни я, ни члены моей подгруппы, не станут заступаться за того, кто был неправ и являлся зачинщиком. Значит, к вам не применим девиз «Один за всех и все за одного». О, тут, оказывается, тоже читали романы Дюма о его бессмертных мушкетерах Один не должен тащить остальных на дно, особенно если слишком много возомнило себе, но, полагаю, у нас есть время, чтобы проникнуться командным духом под чутким руководством преподавателей Академии. Благодарим за доверие, леди Мариелла усмехнулся лорд танмарат Мы постараемся привить студентам уважение к своим товарищам. Итак, изрёк Лейнард, не дав нам и дальше перекидываться любезностями. Леди Тер Глаудак и лорд Тан Ракхаран должны отработать с мишенями на полигоне для студентов первой ступени. Кроме того, все зачинщики сегодня не имеют права обращаться к лекарям. Пусть ваши трофеи видят все, как и то, что вы не умеете себя контролировать а также неделю будете помогать в библиотечном хранилище». После того, как Лейнард это произнес, у некоторых ребят, в том числе у Аэльи, замерцали их броши. «Ага, вот каким способом пометили зачинщиков».